Глава вторая. Чердак. «И долго не лететь будут?» – задал Рустам риторический вопрос. «Мы уже около часа смотрели в небольшие вентиляционные окна на смерть, спускающуюся с неба. Наверное, походу, пока всех не потравят», – пожал ей плечами. «Думаешь, это американцы делают?» «Не знаю, это может быть кто угодно», – «Цвет. Что там в новостях? Она все это время залипала в телефоне. Я же свой выключил, чтобы экономить батарею. Тане все равно дозвониться не могу. Мой номер у нее, похоже, в черном листе. Но из неизвестного ей номера Рустама она не берет трубку». «Да непонятно ничего. Столько ерунды противоречивой пишут. Кто говорит, пришельцы напали. Кто-то все на НАТО валит. Некоторые даже думают, что это наше правительство». — Я уже ничему не удивлюсь, но нужно как-то выяснить правду, — размышлял я вслух. — Ага, только для начала нужно как-то пережить эту херню. — Тут все взаимосвязано. Чтобы выжить, нужно знать, что происходит. А если это войска НАТО, то после травли будет зачистка. Жесть, никогда не подумал, что такое вообще возможно. — Никита, ты чего такой спокойный? — Я только снаружи спокоен, а так переживаю, как и вы. Ну и флегматичный характер сказывается. А вообще чего паниковать? Действительно, всего лишь умрем все. Ты как, кстати? Не успел вдохнуть, когда поднимался? Если бы успел, сейчас бы не разговаривал, соврал я. Немного дыма попало мне в легкие, но кроме неприятного ощущения в легких, типа слабого сжения, никаких последствий не было. Тоже верно. Блин, странно все это. Что именно? Ну, сначала корона, это потом подозрительные прививки. И вдруг... «Биологическая атака. Да похоже, что пытались убить нас вирусом, но когда в сроки не уложились или поняли, что неэффективно, начали тупо травить. Только вот прививки эти непонятно для чего и от чего». «Ребят, тут пишут что-то странное. Не знаю, может, фейк, но некоторые даже фотки прикладывают», тревожно заявила Света. «Ну и что пишут?» «Что этот газ не просто убивает, а вызывает какие-то приступы бешенства». «Отравленные нападают на других людей и пытаются их убить». «Да сейчас чего угодно написать могут. Видео нет?» – уточнил я. «Не». «Ну вот и не ведись тогда». «Нелегко тебе говорить, загробный», – буркнула она. «Таких сообщений уже десятки по всей стране». «Так атаковали всю Россию?» «Да». «А другие страны?» «Точно не знаю. Пишут противоречивые вещи». «Смотрите, капсул меньше стало». «Последние опускаются», – перевел я тему. «Реально, только дым все равно поднимается, хоть и не так быстро уже. Так и крышу накрыть может. Тут изоляция так себе. Точнее, ее вообще нет», – сказал я, глядя на стыки плит покрытия. «Повсюду были большие щели в бетоне. Больше десятка вентиляционных отверстий, которые даже не закрывались. Да и ветром задуть может. Давайте закроем все, что можем». Если этот дым не убивает с первого вдоха, то есть шанс выжить. Но чем мы закроем? Да чем угодно. Вон мусор какой-то, доски, куски рубероида. Одежду можно снять в конце концов. Мы начали работать. Освещение на чердаке было и так неважным. А когда закрыли несколько отверстий, стало и вовсе темно. Света включила на телефоне фонарик, и мы продолжили. В конце действительно пришлось снять верхнюю одежду, чтобы закрыть последние дыры. Я чуть слюной не подавился, когда увидел Светку в одном белье. Черное, кружевное, да еще и медсестрой работает. Похоже на начало порнофильма. Герметично все закрыть, конечно, не вышло. Но количество дыма, которое может к нам попасть, мы свели к минимуму. Правда, стало жарковато и трудно дышать. Особенно, когда встревожили всех голубей, в чьи жилища мы вторглись. И они подняли всю пыль и перья. «Ну что, походу все помрем тут», — подвел итоги Рус, усевшись на пол. «А ты хотел жить вечно?» «Да нет, наверное. но ну, не так же рано помирать». «Тоже верно. Блин, сейчас покурить бы». «У меня есть в сумочке», — сказала Света. «Отлично, доставай», — обрадовался я. «Только она на пятом осталась». «Блин, ты серьезно? Зачем было дразнить?» «Интересно, как там люди за дверью?» — тихо сказала она. «Вот тут бы я не надеялся, что хоть кто-то выживет». «Никит, хватит негативить», — обиженно произнес Рус. «Ну а хули обнадеживать себя? У нас нет ни еды, ни воды, да и кислород скоро закончится, если смешается с этой дрянью. Может, дым скоро осядет? Если капсулы, лежа на земле, его все еще выпускают, то он может неделями держаться. Еще и погода, как назло, безветренная». «Ну и что делать? Лежать, поджав лапки?» «Ну не лежи, попрыгай, может, полегчает. Но скорее, наоборот, пить и есть захочется сильнее, а кислорода станет меньше». «Очень хороший совет. Да что с тобой?» — возмутилась Света. «А что со мной?» «Мы и так в заднице оказались, а ты язвишь, как старый дед». «Это от нервов, наверное. Похоже, зря ты нас откачала». «Может, и не зря. Не будет же этот дым вечно стоять над домами. Какой тогда в этом смысл?» «Не знаю», – вдруг закашлял я. Мне с каждой секундой становилось все хуже и хуже. Голова кружилась, будто я пьян. Воздух снова обжигал легкие, а из носа потекла кровь. «Что такое? Что с тобой? Что болит?» – подбежала ко мне медсестра. «Дышать!» <кười> <кười> Едва выдавив одно слово, меня вырвало, похоже, тоже кровью. Судя по всему, он все-таки вдохнул. Света вдруг шарахнулась от меня, будто я заразный, хотя, может, так и есть. а отойдите в другой угол!» Света отбежала, а Рус остался на месте, хоть и не знал, как мне помочь. «Отойди от него! Я видела, как они в психов превращаются!» обратила Света к Рустаму. «Ты же говорил, это фейк!» «Ну, я только фотки видела, а по ним непонятно!» слыша может он в зомби превращается я вообще то все слышу какие на хрен зомби ты идиот начала истерить света ну блин которые людей едят замолчи рустам он не зомби в противовес ее словам я еще раз блеванул кровью с характерными протяжными булькающими звуками и мычанием хотя последние уже от болезненных ощущений Видишь, превращается. Нужно его убить, пока он не напал на нас. Ты дурак, не надо никого убивать. Алло, я все еще слышу вас. Ладно, но хотя бы оружие нужно найти. Рустам начал рыться в куче строительного мусора. В итоге вооружился кирпичом. А светки протянул деревянный брус. Да нафига он мне, все равно не поможет. Почему? Те психи сильнее людей. Ну так писали, а значит... И этот нас двоих убьет, если превратится Я к этому моменту уже лежал на полу, в луже собственной крови, и не мог двигаться. Любая попытка пошевелиться отдавалась болью в голове и во всем теле. «Он помер?» – тихо спросил Рус. «Я не знаю, притих что-то». «Подойди, проверь». «А чего я? Сам иди». «Ты же медсестра, и у тебя палка. Ткни его». «Да вы охренели. Жив я еще». «Как ты, Никит?» «Отлично. Не видно, что ли?» не «Извини, что болит». «Да все. Но уже попустила», — сказал я, открывая глаза. «Уверен, тебя кровью рвало, и ты задыхался». «Что за фигня со мной?» «Да откуда я знаю?» «Ну и кто из нас доктор?» «Я медсестра. Да и не изучали мы зомби-вирусы. Может, ты вдохнул все же или через кожу отравился». «Да что вы несете? Какие зомби?» «Не знаю, так в интернете пишут». Через пару минут меня окончательно попустило, и боли почти не осталось. Зато жутко хотелось есть, пить и курить. русы Света так и не подходили ко мне. Да они даже оружие не убирали. «Свет, что там пишут?» «Сейчас гляну». «О, говорят, капсулы больше не падают». «Да, это мы уже поняли. Про зараженных что?» «Ну, разные пишут. Пока никакой конкретики. Но некоторые говорят, что подышали дымом и не заразились. Все они вакцинированы от короны». «Значит, вирус на основе короны?» «Не знаю, но вакцина вроде помогает. Ты прививался?» «Спросила меня Света». «Ну, не совсем». «То есть?» «Да там долгая и неприятная история, и не хочу об этом говорить». «Это связано с тем, из-за чего ты в больнице?» «Можно и так сказать». «Ладно, главное, что ты в порядке. Я двумя компонентами привелась, так что тоже должно помочь». Мы перевели взгляды на Руса. «Я не прививался. Не смотрите так. ХЗ, с чего они ту вакцину бодяжили». «Ну и зря, получается, буркнул я и полез к окошку». «Что ты делаешь? Не открывай!» Испугалась Света. «Да не ори ты. Тут все равно не герметично все закрыто. Если бы там было все в тумане, мы бы уже задыхались». Я убрал завал и на чердак потянуло свежим воздухом. Дым стелился ровным слоем, как раз доходя до крыши, но до окошек не хватало еще полметра. — Ну что там? — Кажись, не поднимается, но и не рассеивается. — Блин, что теперь делать? — Ждать. — У нас воды нет. Мы и сутки не протянем. — Если совсем худо будет, я схожу за водой, — сказал я. — ты и так чуть не подох. но ну, не подок же. Может, у меня иммунитет?» «Сиди уже, не рыпись. Иммунитет у него». «Да я пока никуда и не собираюсь». Мы некоторое время еще подождали, а затем открыли несколько окошек, чтобы легче дышалось. Светкин телефон быстро разрядился, но мой был почти с полной батареей. Рус, как оказалось, оставил свой в палате из-за спешки. «Я окончательно пришел в себя». Было даже лучше, чем утром, только привкус крови во рту и вязкие слюни вызывали дискомфорт и отвращение к самому себе. «Слушайте, а что вы будете делать, когда получите свободу?» – спросил вдруг Рустам. «Мы же не срок мотаем», – улыбнулся я. «Такое ощущение, что мотаем. Ну давайте помечтаем. Вот я бы свой бар хотел открыть, только нормальный, с караоке, кальянной, видеоиграми с бильярдом». «Нас стриптиз будет?» – просила неожиданно Света. «Для тебя могу организовать». «Ну, тогда вообще супер. Я бы здесь осталась работать. Всегда хотела помогать людям. А во время ковида еще и поняла, насколько это важно». «Тоже достойная мечта. А ты, Никит?» «А?» – опомнился я. «Ты бы чем занялся, если бы не это все?» «Да мне апокалипсис не помешает. Я Татьяне кое-что обещал». «Это кто?» «Бывшая жена. Мы разошлись недавно». Блин, сочувствую, братан. А чё обещал? Неважно. Тю, блин, ну ладно. Как думаете, какие у нас шансы выжить? Меньше 50%. Но даже если выживем, жизнь в любом случае не будет, как раньше. Сколько там людей уже погибло? Ну, за семь часов уже несколько миллионов, по предварительным данным, сообщила Света. Охренеть! Это только в России? Удивился Рус. Ну да. «Смертность выше, чем от ковида. Причем за несколько часов в разы больше, чем за полгода эпидемии. Походу, это третья мировая. Мне страшно», – прошептала Света и прижалась ко мне. «От прикосновения почти к голову женского тела у меня снова разыгралась фантазия. Если бы не Рус, можно было бы поприставать к ней. Но я лишь приобнял ее за плечи и постарался отвлечься от пошлых мыслей». Мы так и просидели около часа, опершись спиной на стену. Туман, кажется, начал понемногу опускаться, но большинство домов все еще были накрыты зеленым одеялом. Голод и жажда стали совсем невыносимыми, но на человеченку меня вроде не тянуло, так что версию из зомби я сразу откинул. «Слышите?» – спросил Рус. «Что?» «Вот именно ничего. Полная тишина. Думаете, все умерли?» «Ну, или спрятались, как мы». «Да я про тех, что на пятом этаже». «Если там хорошая изоляция, то, может, и выжили». «Не окажется, слышала там какой-то грохот», — сказала медсестра. «Кажется или слышала», — уточнил я. «Ну, вроде слышала, наверное». Снизу донесся глухой удар, от которого по перекрытию прокатилась вибрация. «Вот, снова». «Ну, теперь все слышали». Удар повторился несколько раз, отчего сразу стало не по себе. «Если они пытаются пробиться к нам, то мы в опасности». «Что, это мне страшно?» Света прижалась еще сильнее. «Где там ваше оружие?» «Зачем?» «На всякий случай». Я встал и начал рыться в куче хлама. Однако ничего путного в нем не нашел. Пришлось вооружиться таким же брусом, как и у Светки. «Думаешь, они превратились в этих тварей?» спросил Рус. «Да какие твари?» «Зомби не бывает, не пари чушь». «Ну, пусть не зомби, но люди нападали на других, и это факт. От паники можно что угодно сотворить, но это простые люди». «Да ты сам чуть не... чуть не что, Кровью харкал?» «Это еще не значит, что я зомби». Удары прекратились, но чувство тревоги не покидало меня. Мы выждали еще минут десять, затем я решил включить свой телефон, как назло связи не было. Я не мог никому позвонить и даже войти в интернет. Экстренные вызовы тоже не работали, хотя это и неудивительно. Однако я увидел непрочитанную СМС, которая уже несколько часов ждала моего внимания. СМС от нее. Прочитав сообщение, я выключил телефон. Неизвестно, будет ли электричество, чтобы зарядить его, хотя и связь уже вряд ли появится. Туман медленно опускался, и уже ближе к вечеру были видны окна в соседних зданиях. Городок у нас небольшой, так что высоток практически не было, по крайней мере в этом районе. В конце, конечно, полно девятиэтажек, там, возможно, есть выжившие. А вот у нас разве что такие же, как мы выжили. Но на ближайших крышах никого видно не было, да и в окнах никто не мелькал. «Нужно сходить за водой. Я уже не могу», — сказал я. «Да тебе и капельницы пора ставить», — добавила Света. «Какие нафиг капельницы? Тут бы от жажды не сдохнуть». «Ты сдурел, какая вода! А если там эти психи?» — возразил Рус. «Ну и что теперь? Помирать тут? Скоро совсем ослабнем от голода и жажды. Тогда точно не выживем». ну да подожди ты, может, спасатели какие появятся?» «Ага, с автоматами». «Только не спасать они нас будут, а добивать!» «Что-то мне нехорошо», — промямлил Рус и присел. «Тошнит? Дышать не можешь?» «Да, сука!» «Так, держись, я на разведку», — сказал я. «Стой, не оставляй меня с ним», — испугалась Света. «Так и со мной идти не лучшая идея». «Ну а если он, ну и если...» «Я же не обратился». «Но ты вакцину принимала он нет». «Тоже верно». Ладно, я быстро, если что, беги за мной. Пожалуйста, подожди еще. Ему вода нужна, да и нам тоже. Чем дольше ждем, тем хуже. Да я в порядке. Скоро стемнеет, и тогда будет еще сложнее. Держитесь, я скоро. Я подошел к Люку и неосторожно убрал с него наше тряпье. На всякий случай надел свои штаны и футболку. Они, конечно, вряд ли спасут от этих психов. Но, возможно, хоть брызги крови не попадут на кожу. Мало ли, может, они заразные. Медленно открыв люк, я прислушивался ко всем звукам снизу. Но ничего, кроме едва слышного шороха, не заметил. Напоследок взглянул на руса и Свету. Она отошла от него на максимальное расстояние и была на грани панической атаки. «Ладно, я пофигист, но ей сейчас реально тяжело, даже не знаю, что лучше». Сразу умереть или жить вот так в постоянном страхе. Хотя человек это такая тварь, ко всему привыкает. И в то же время мы очень хрупкие и уязвимые, как физически, так и психически. Подождав пару минут, я решился спускаться вниз. Тумана на пятом этаже не было. Правда, весь лестничный пролет ниже уровня пола был в дыму. На полу я обнаружил кровавую полосу. ведущий с коридора на лестницу. Это уже был хороший повод вернуться на крышу и дожидаться утра. Но жажда переборола здравый смысл, и я высунул голову в коридор. Там крови на полу было еще больше. Вдалеке вовсе лежало несколько тел в неизвестном состоянии. Но никакого движения я не видел. Страх куда-то странным образом ушел. Может, последствия отравления действовали, а может, желание добыть воды и еды. Мысли стали ясными, появилась уверенность на инстинктивном уровне. Инстинкт выживания иногда творит чудеса, превращая людей в быстрых, сильных и расчетливых созданий. Я осторожно шагнул в коридор, но все же наступил на свежую лужу крови. Раздался тихий, плямкающий звук, и я замер, прислушиваясь к тишине. На мои шаги вроде никто не реагировал. Напротив лестницы был небольшой холл, а вот рядом с ним чей-то кабинет. Там, возможно, есть хоть бутылочка воды. В идеале бы найти пятилитровую баклажку, но ну и поллитра уже будет спасением, хоть и кратковременным. Я медленно шагал к двери, смотря сразу на 360 градусов вокруг. Все мои чувства непривычно сильно обострились. Пульс при этом был ровным и невысоким. Добравшись до двери, я с огорчением убедился, что она заперта. Взламывать не вариант. Тот, кто оставил эти кровавые следы, где-то рядом. А значит, любой шум привлечет его внимание. Я стоял и думал, какую комнату проверить следующей. Но тут услышал шорох за железной дверью. С ужасом я обнаружил, что эта дверь слегка приоткрыта. а следы крови как раз ведут к ней или от нее. Разумнее всего было бы вернуться назад и подождать до утра. Видимость уже была так себе, а на этаже явно был кто-то живой. Но как только я повернулся к лестнице, железная дверь приоткрылась, и в проеме показался полусогнутый силуэт человека. Или уже не человека. Он стоял почти неподвижно, лишь периодические резкие рывки руками и головой доказывали, что существо еще живо. Я и сам замер, неподвижно, чтобы не провоцировать его. Мы стояли так несколько секунд, а затем позади меня открылась дверь в палату. В этот момент существо рвануло вперед.